голова 58 плана. Надо ли говорить, что настроение моё ниже плинтуса. Пока мы с мамулей накрываем ужин, я отправляю Россеву SMS, но ответа нет. Пока ужинаем, внучка веселит гостей, а я, уткнувшись в тарелку, вяло ковыряю вилкой, что не проходит мимо внимания отца. Да уж не так радостно. Должна выглядеть дочь, к которой в гости издалека прилетели родители. Но ничего с собой поделать не могу. На душе скребут кошки, и в голове бьётся одно единственное: обидела. Мам, ты можешь уложить Ляську спать? После ужина, убирая со стола, прошу родительницу. Да, конечно. А после я хотела бы с тобой поговорить. Сейчас только всех по кроватям отправлю. Подмигивает ма и уходит с внучкой в детскую. А я бросаю невымытую посуду и тороплюсь в свою комнату в обнимку с телефоном. А уже там, закрыв поплотнее дверь, усаживаюсь на кровать и подгибая под себя ноги, и набираю номер Лёши. Но на том конце провода только гудки, гудки и ещё раз гудки. А потом его все включается автоответчик. Но я была бы не я, если бы так просто сдалась. Поэтому снова набираю СМС. Будешь как девчонка дуться? Отправляю со смайликом в конце и надеждой на то, что хоть с помощью подкола к мой молчаливый мужчина отзовётся. И так и да, у меня получается. А ты в курсе, как дуются мальчишки в моём возрасте? Прилетает мне в ответ. И как же? Идут пострей барам самого. Вот нетушки. По таким злачным местам точно не надо. Ладно, так уж и быть. Побудь сегодня моей принцессой, Рисев набираю в ответ, еле сдерживая тихий хохот, и отправляю его в ожидании, пока перестанут бегать три точки и мне прилетит ответ. Но ответа в сообщении нет. Зато телефон начинает вибрировать от входящего вызова. Лёша? Слушаю, моя принцесса? Отвечаю и расплываюсь в довольной улыбке, когда на том конце провода слышится недовольное пыхтение Лёши. Очень смешно. Вот сейчас сплёну на всё и поднимусь, и посмеёмся вместе с Ойлово. Что значит поднимусь? «Я у вас под окнами, сижу в машине и не знаю, куда податься, если вдруг тебе интересно». Позвонил Славычу, но он, похоже, с Элей, а к себе совершенно не тянет. «Лёш, ну вот теперь я себя в тысячу раз виноват и чувствую. Прости, что так вышло, но хочешь, когда все уснут, я тебя открою и тихонько проведу в спальню». «Ты издеваешься, что ли?» Искреннее удивление проскакивает в словах любимого мужчины. «Нам поскольку лет? Где мои шестнадцать?» «Глупо, согласна». Пожимаю плечами своему отражению в тёмном окне. «То-то же». Вздыхает Лёша, а мне до ужаса хочется оказаться сейчас рядом с ним. Так сильно, что я уже строю коварный план, как бы сбежать по-тихому. «Нет, ушла она», — нарушает тишину Рысев. «У тебя целая ночь, чтобы подготовить родителей и сообщить им новости. А завтра, нравится тебе это или нет, утром я приеду». Говорит, а в голосе сквозит такая несгибаемая уверенность, что я даже не решаюсь протестовать. Да и в конце концов, Рысев прав, очень прав. Веду себя, как пугливая дурочка, которая боится, что её пожурит мама. Вообще-то у меня уже давно имеется и собственное мнение. И жить я имею право так, как того хочу сама. Тем более мама в курсе, что отца Ляси я очень любила. А почему мы расстались, она не знает. И в свете того, что Рысев не изменял, пожалуй, я наконец-то могу рассказать ей всю правду и очень надеюсь, что она меня поймёт. Да, так и сделаю. Хорошо. Наконец-то отвечаю в трубку. Я поговорю с мамой сегодня и всё ей расскажу. И добавляю, прикрывая динамик ладошкой и понижая голос до шёпота. Лёш. М-м-м. Я тебя люблю, Рысев. Говорю, а у самой от волнения дыхание перехватывает, а по коже бегут мурашки, поднимая волоски от страха. Не знаю, почему сейчас. Почему решила признаться вот так? Не ахти какой момент сказать это впервые, да ещё и по телефону, но Лёша, кажется, даже теряется. А у меня сердце сжимается в предвкушении его ответа. А когда Рысев спустя очень долгие минуты молчания говорит, я завтра приеду. Слишком низким, ракочущим голосом, который вибрацией прокатывается по всему моему телу. И я очень надеюсь, что ты это повторишь, глядя мне в глаза. Наговаривает, понижая голос до интимного шёпота, и я слышу в его голосе улыбку, ту самую нежную улыбку, от которой внутри всё трепещет. Я не могу сдержать тихого смеха, а в уголках глаз уже собираются непонятно откуда взявшиеся слёзы. Обязательно, повторю и не раз, только приезжай. Договорились. Сладких снов, котёнок. Сладких, родненький. К губам приклеилась дурацкая счастливая улыбка. И не знаю, сколько я ещё простояла бы вот так пялись в окно и откровенно притормаживая, если бы не услышала, как за спиной открылась дверь. Иланчик. Мамин голос заставляет обернуться. «Не спишь ещё?» «Нет, мам. Думаю, нам и правда есть о чём поговорить. Сейчас пойду пожелаю отцу спокойной ночи и приду. Встречаемся на кухне?» Подмигивает ма, а я улыбаюсь и киваю. «И от меня спокойной ночи передай. Говорю, а сама топаю на кухню». Вот сейчас, когда тот самый разговор так близко, изнутри начинает колотить от страха. Руки слегка трясутся, и даже не с первого раза попадаю водой из чайника в кружку. Да что ж это такое? Всего лишь разговор. С горем пополам наливаю чая себе и маме, которая всё ещё не пришла, и усаживаюсь на стульчик, грея руки о горячую кружку. Ладно, доченька. Слышу за спиной, и мама прикрывает за собой дверь на кухню. Ну вот и всё. Отступать дальше некуда. Мамуль, мне надо кое-что тебе рассказать. Поднимаю взгляд, когда родная женщина присаживается рядом со мной на соседний стул, обнимая за плечи и притягивая к себе, так, как когда-то в детстве. Укладывает ладошку, аккуратно гладит по волосам и притягивает тихонько: "Я уже всё знаю". "Что? Что ты знаешь?" Поднимаю испуганный взгляд на мать. "Нам с твоим отцом позвонила Ляся вчера вечером и почти час рассказывала про то, какой у неё крутой папа. Лысь из Усть-Ляси. Это надо полагать тот самый рысь?" Ну вот и приплыли. От неожиданности я даже дар речи потеряла. Вот и поговорила, вот и рассказала. Моя кореглазая партизанка и тут успела быстрее всех. Смотрю на мамулю во все глаза, ища подвох в её улыбке, но, кажется, она совершенно спокойна. Она же наоборот, словно рада за меня, за Лясю. Совершенно верно, Рысев, её отец. Киваю, всё ещё держась в напряжении и волнительном ожидании эффекта взорвавшейся бомбы. Но мама, судя по всему, устраивать скандал не собирается. Значит, и правда, вы сошлись? Так, машу рукой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Во-первых, чего и сколько тебе успела рассказать моя болтушка? спрашиваю осторожно, чуть отстраняясь. И во-вторых, мне стоит бояться твоего гнева? Знаешь, она у нас сообразительная, не по годам. как хочет мама и отмахивается, поднимаясь с места. Всё рассказала. Что вы со Славой теперь друзья? Что этот её любимый лыс, брат дяди Славы, и что он приехал к внучке на день рождения с огромным зайцем из Америки. А гнева неожиданно спрашивает и замолкает мама, бросая на меня задумчивый взгляд. Лана, ещё когда ты, вопреки нашим с отцом убеждениям, поступила в университет на то направление, на которое хотела, я поняла, что ругать тебя бестолку. И настраивать на тот путь, который нужен нам с отцом, тоже. Ты же у нас упрямая до да ужаса, трогает лёгкая улыбка губы мамы. Если уж что решила, то нам с папой остаётся только принять твой выбор. Да и всё не так плохо, как ты можешь подумать, перебиваю торопливо, подскакивая с места. «Мама, мы с Лёшей...» «Да и...» — настойчиво повторяет мама. «Когда мы увидели вас сегодня с Лясей, буквально с первого взгляда поняли, что что-то изменилось. В первую очередь в тебе. Всего две недели с тех пор, как вы с Лясей уехали от нас, а, судя по твоим глазам, целая жизнь прошла. И это я говорю в хорошем смысле. Ты же буквально сияла, выходя из этого лифта. А тут вот мы такие, нате вам. Помешали, правда?» Хитро подмигивает родная женщина, а у меня ощущение, будто она снова мне и в сердце, и в голову, и в душу заглянула, выворачивая наизнанку своей прямолинейностью и спокойной реакцией, которую я совершенно от неё не ждала. Вы никогда не можете помешать. Вопреки всему, уверяю, кидаясь в родные объятия любимых маминых рук и прижимаясь, что есть сил. Я всё тебе расскажу, правда, от и до. Но да, самое главное, что тебе нужно знать, я безумно счастлива рядом с Лёшей мамуль. Будто и не было этих 5 лет, что мы не виделись. Так, тогда у меня серьёзный вопрос. И где твой Лёша сейчас? Слышу, укоренинен куда-то в районе Макушки. Не уж-то выгналась из-за нас. Но ну, морщится, заглядывая в так похожие на мои глубокого серого цвета глаза. Я отвратительно поступила, да? Да, не стесняясь, кивает мама. Она вообще никогда не чуралась говорить мне откровенную правду. И да, теперь я чувствую себя ещё хуже, ещё глупее. Я правда не знала, как вы отреагируете. Ещё 2 недели назад я была невестой Славы пытаюсь оправдаться, но полный упрёков взгляд мамы заставляет замолчать. "Но мы же не звери какие-то, Илана, доченька", возмущённо вздыхает родительница, делая глоток горячего чая. "Да и ты ведь сама понимаешь, что это неправильно. Давай, иди, звони и пусть возвращается домой. А то что это за дела? Мужик её один где-то ночью болтаться будет". "Но почему где-то у него есть своя квартира?" "Лана", перебивает настойчиво мама, заставляя замолчать и практически как в детстве покрыться пункцовыми пятнами от стыда. Вы семья. По крайней мере, со слов Ляси я так поняла. Это правда? Киваю, соглашаясь. Последние 2 недели мы живём все вместе, и Алексей просто безумно счастлив, что Лёша рядом. Так вот, а в семье муж и жена одна сатана. Есть проблемы решаете вместе, а не я пойду налево, ты пойдёшь направо, со стальным разберёмся потом. Или ещё лучше само рассосётся. Хмыкает матушка, присаживаясь за стол. Да уж, ты права. Вздыхаю, пряча свой виноватый взгляд и кусая от смущения губу. И Лёша тоже был такого мнения, когда я ему позвонила и попросила не подниматься. Ну и отлично. Чтобы не смущать твоего Алексея, знакомиться будем утром. А то время уже за 12 перевалило. Ох, это мама, поглядывая на настенные часы, что тихонько тикают. Допью свой чай и пойду тоже спать. А то отец твой ворчит, что уснуть без меня не может. 30 лет бок о бок, о чём-то договаривают. Посмеивается мама по привычке по-доброму ворча на папу. А ведь он и правда без своей любимой жёнушки уже жить не может. Милые они такие, настоящий идеал семьи. Может, через тридцать лет и мы с Лёшей такие будем? Ладно, я тогда пойду и наберу своему рысеву. Говорю, ополаскивая кружку, и уже на пороге останавливаюсь, оборачиваясь. Только я одного так и не поняла. Откуда Ляся знает, что Лёша и её отец? Мы с ним ей ничего не говорили. Она сама, конечно, ещё чуть ли не при первой встрече спросила, не желает ли он быть её папой, посмеиваясь, вспоминая тот день на даче и растерянное лицо мужчины. Но больше мы такой разговор не поднимали в её присутствии. «А вот этого не знаю», — пожимает плечами мама. Но, думаю, она не только почувствовала в нём родную кровь, но ещё и где-то что-то услышала всё-таки. Может, даже стоит вам с ней об этом поговорить. Хорошо, киваю, а в голове лихорадочно прокручиваю все последние дни и разговоры, которые могли бы хоть косвенно намекнуть на кровное родство малышки с Лёшей. И тут на ум приходит мимолётный эпизод, когда Рыся, забывшись в магазине, назвал Ля сюда чуркой. Может, наша принцесса за это зацепилась? Не знаю, но в спальню возвращаюсь ещё довольнее, чем уходила. А когда через пару гудков услышала голос рысивый, сообщила ему, что отказы не принимаются, и я его жду сегодня дома. Удивительно, но мужчина даже не задал лишних вопросов. Просто сел в машину, и уже через 20 минут я услышала, как в прихожей тихо открылась дверь. С тремя букетами для женщин семейства мы как мышки прокрались на кухню, где я всё это великолепие расставила по вазам и накормила своего довольного кота. А потом так же тихо закрылись в спальне, где еще полночи пялись в потолок, проболтали, совершенно потеряв счет времени. А вот «я тебя люблю» — к слову, так и не пришлось. Насыщенный день под конец выбил из сил окончательно, и уже с рассветом, прижавшись к любимому гиганту, я провалилась в сладкий сон.